Глава 3. К тому времени, как судно полностью исчезло под волнами и всё затихло, солнце, ещё редкий гость в этих северных краях, уже опустилось за горизонт. Небо окрасилось в мертвецкий зелёный, и в нём собрались тучи. Воздух же постепенно очистился. Шелки сидел на облепленных водорослями камнях. Рядом лежали тюлени, вовсе не потревоженные и не испуганные Они словно понимали, что охотники из жёлтой шлюпки больше не могут им навредить. Они держались группками по двое и по трое, охраняя своих малышей. Шкура у них лоснилась от жира, а проникновенные кори глаза вбирали в себя картину крушения. Моряки угрюмо смотрели на шелки. Некоторые проклинали его себе под нос, называя демоном, но голоса у них дрожали. «Кто ещё, если не демон?» мог заручиться помощью кита, вынести все мучения, которым его подвергали, выжить после того, как его бросили на Сулскери, привязали к корме на съедение акулам, а теперь и вовсе погубить их шхуну вместе с капитаном, старшим помощником, и двумя моряками, оставшимися на борту. Это не объяснить иначе, как демонической магией. И хотя моряки были вооружены, они не подняли на него ни гарпуна, ни копья, и со страхом смотрели на шелки в гробовом молчании. «Это за то, что мы угрожали его народу», — сказал один из них. «Это за то, что мы бросили его на Сулскери», — сказал другой. «Это за то, что мы посадили его в корабельный карцер», — сказал третий. Медленно поднял оружие, но затем уронил его молча в воду. Один за другим охотники побросали дубины и копья за борт. Лишь тобой прижимал гарпун к груди, глядя на шелки. А затем молча вытянул руку и бросил своё оружие в чернильные воды океана. Раздался громкий всплеск, и гарпун, блеснув на прощание, скрылся под водой. Шелки поднялся и вытянул руку перед собой. Моряки, не говоря ни слова, подвели к нему шлюпку и пустили его на борт. Они подняли маленький парус и повели лодку в ночь. Между собой переговаривались шёпотом, на шелке бросали косые взгляды, а его тестя будто не замечали. Сейчас в джони МакКрэконе видели предателя, пустившего демона на корабль, предателя народа и своей семьи на борту, поэтому и ему, и его зятю выказывали презрение. Они плыли на восток. Порой ветер дул в паруса, а иногда приходилось работать вёслами — На небе высыпали звёзды, и море было словно шёлковое полотно. Никакие опасности не встречались им по пути. Ни подводные камни, ни шторма, ни чудища глубин. Наконец горизонт расцвёл восходом, и они увидели Землю и поняли, что скоро будут дома».